Глава 21. п Путь из пустыни на заставу занял в два раза больше времени. Слишком перегружена оказалась платформа, и ее скорость значительно снизилась. Но нет худа без добра. За то время, что провели в пути, мы с капитаном успели обговорить уйму вопросов. Я жадно впитывал информацию про кланы, дворянские семьи и гильдейские сферы интересов. Узнала о новых играх о к на политической карте княжеств и вроде как поняла, от чего Толстой так не любит Северян. Оут рассказал про их понятие чести и на полном серьезе посоветовал мне никогда не пускать Северянина на себе за спину. Главным для Северянина был клан и воля старейшин. И если старейшина говорит, что нужно, скажем, убить ребенка, значит так нужно. В общем, после разговора про Северян у меня остался нехороший осадок. А стоило вспомнить о полученном задании и ниточках, ведущих на север, так и вовсе. Капитан предложил раскрутить это дело без привлечения тех же самых дубровских, поскольку тут завязана политика и большие деньги, а где они, там и высокие дома. И я, хоть и понимал, что наших сил пока что явно недостаточно, согласился. В ближайшее время планировался внушительный поток добровольцев, и благодаря опыту о у т а и моей э м п а т и и У нас были хорошие шансы собрать достойный отряд. Еще говорили про одаренных, про навыки, про ранги, про нюансы пограничной службы и работу на к н я з я В общем, на заставу коллегу, которому мы завезли трофеи, а оттуда и на арену я прибыл в расстроенных чувствах. Вроде как решил одну проблему, а в ответ навалилось еще две. Хорошо, хоть отец Мирон а парни и ж и ж и к сработали на ура. Все шестьюгов были готовы. Арена б л и с т а л а а на зрительских трибунах не было свободного места. Казалось, сюда стёкся народ со всех ближайших застав. Мои одноклассники, солдаты, торговцы, контрабандисты с чёрного рынка с надвинутыми на лицо капюшонами. Я даже встретил Крошина и ещё нескольких старшаков. У Влада горели глаза, явно получил письмо от Оута, и я чувствовал, как ему не терпится пуститься на вылазку. Мне он молча пожал руку, стиснув ее так, что хрустнули косточки, и умчался к трем угам, возле которых толпились все без исключения мальчишки и даже взрослые солдаты. Оут посмотрел на устроенное сборище и неодобрительно покачал головой, проворчав что-то про дежурство, гарнизон и охрану заставы, но замечания делать не стал. По идее бояться нам сейчас было нечего. Единственное происшествие за последние два года... Это п р и в е д ё н н о е м н о й к воротам свита огненного паука. Поэтому капитан хоть и хмурился, но солдат со зрительских трибун не гнал. Вместо этого он за руку поздоровался с долговязым чудаком со вздыбленными волосами, магом доричем, и жизнерадостным т о л с т я ч к о м инженером Рубикусом. Похоже на устроенных нами потешных боях собралась вся элита окрестных застав. Вот только гильдейских я почти не заметил. Так парочку мальчишек, которые стояли за прилавком, я хотел познакомиться с коллегами Оута поближе, но не успел. Дубровский, как только заметил, что я появился, тут же махнул рукой, подзывая меня к себе, и вышел на сцену. Дамы и господа, по приведенному в порядок амфитеатру, разнёсся приятный баритон Романа. с у д а р и и сударыни, мы рады приветствовать вас на первом в истории застав бое с участием угов. и механизированных конструктов. Трибуны тут же взорвались аплодисментами, а я поспешил к Роману, которому, судя по гневным взглядам, что он бросал на меня, явно не нравилась роль конференсе. И я передаю слово своему, моему другу Михаилу Иванову. Дубровский ловко перевел внимание зрителей на меня и произвел тактическое отступление в сторону Угов. Скорее всего, побежал переодеваться. Наверняка ему тоже не терпится опробовать свою семерку в действии. Я забежал на сбитую из досок сцену, возвышающуюся над ареной, и р а с к л а н и л с я со зрителями. Добрый вечер, здравствуйте, всем приветы. Я помахал макрису, который держал на вытянутом шести оператор. И перед тем, как мы начнем, наша пятерка хочет поблагодарить вас, уважаемые зрители, за вашу поддержку. Филип, п где там наш список? Фил, как и было договорено, взлетел на сцену и протянул мне несколько листков. И прежде чем озвучить все ваши письма и пожелания, мы раздадим обещанные подарки. Свиток наставлений к пути воина получает уважаемый Юрий Розов. Насколько я знаю, Фил добрых два часа копался на черном рынке и барахолке, выбирая действительно полезные подарки, которые можно послать почтой. После вдумчивого изучения этого свитка и выполнения всех рекомендаций уважаемый Юри й сможет поднять воинский ранг. Трибуны взорвались аплодисментами, а я кивнул Филу, чтобы он продолжил. Уважаемый сумеречный дракон, пожелавший остаться инкогнито, получает свиток т а й н о е з н а н и е отверженных. Любой человек, прочитавший этот свиток, начнет лучше разбираться во взаимоотношениях между разумными и получит небольшие способности эмпата. На самом деле этот свиток был довольно популярен среди торговцев. Он не требуя магического ранга, позволял лучше чувствовать и понимать собеседников. Мы также поздравляем уважаемого Василия. Я принял от Фила очередной свиток и показал его зрителям. Свиток Паутина поможет любому разумному узнать о взаимоотношениях великих родов, об их сильных странах и как можно стать дворянином. И Елизавету Фил поднял вверх указательный палец. На извечный вопрос, какая с т е з я лучше, воина или мага, поможет ответить свиток Гардер. И правильный ответ у каждого будет свой, ведь в основе успеха зачастую лежит любовь. Наша команда выражает огромную благодарность следующим зрителям: уважаемым Елизавете, Сибуру, Кантеламу, Демону, Лите, Александру, Карагу. Достойным Александру Шевченко, Александру М, Виктору Зыкову, Святославу Головкину, Али Разумовой, Алексею Колосову, Дамиру Алиулову, Данилу м о л ч а н о в у Олегу Ярославскому и Мирабель Деркор. И каждый из вас чуть позже получит скромный, но душевный подарок от нашей пятерки. Зрители дружно похлопали, но на эмоциональном плане я почувствовал отблески недовольства. И поспешил перейти к главной программе сегодняшнего шоу. А теперь поприветствуем участников сегодняшних боев. Трибуны разразились оглушительными аплодисментами, а я кивнул Филу, чтобы он продолжил. По идее можно было перетянуть одеяло на себя и самому всех объявить, купаясь в лучах зрительских симпатий, но это было бы неправильно и даже неразумно. Во-первых, Фил готовился к роли ведущего первых на заставе боев на у г а х Во-вторых, мне пора позиционировать себя как главу рода. И пускай мне кажется, что Филип п выступит чуть хуже меня, я понимаю, что все это субъективно и без делегирования не достичь по-настоящему серьезных вещей. Поприветствуем! Я сбежал со сцены, а Фил сделал паузу совсем как заправский шоумен. Романа Дубровского, наследника семьи Дубровских. Я не знаю, кто так р а с т а р а л с я Гильдейские, что вряд ли, или организаторы Золотого Меча, но на арену шагнул у к с е м Роман не спеша вышел на центр арены и, под восторженный рев толпы, резко свел над головой стальные кулаки, пустив в небо ослепительный фейерверк из радужной магии. На его груди и спине красовался герб Дубровских. Дуб, на ветках которого колыхались книги, а ствол древа превращался в стальной клинок. А! взревела толпа. Еще! Роман Дубровский, уважаемые, надрывался тем временем Фил. Роман Дубровский, Роман, Роман, Роман. Солдаты нашей заставы начали, а за ним простенькую кричалку подхватили и остальные бойцы. Роман. Рома благосклонно кивнул и резко развел руки в сторону, а за его спиной вспыхнула стена огня. О! -о, -о, -о в экстазе протянула толпа. Огонь! Мне могло показаться, но со стороны наемников, среди которых были и дамы, даже донеслось: "Я хочу от тебя детей". На этом моменте я, кажется, поперхнулся, но Филип п невозмутимо дождался, пока зрители перестанут шуметь, и продолжил: "Соперником Романа выступит". Фил сделал паузу, с наслаждением прислушившись к наступившей тишине. "Выступит". На мой взгляд, Фил уже переборщил. Но не привыкли еще местные корраторским приемом двадцать первого века. К тому же мои советы и рекомендации не следовало воспринимать так уж всерьез. Выступит? д о стал уже. Послышался гневный окрик. Не томи. Говори уже. Алексея Громова. На д а р е н о й повисла оглушительная тишина, а я, не удержавшись, поморщился. Ну какого чёрта Дубровского поставили против девчонки? Это ж какой урон по репутации! Да, Алексия та еще штучка, но это же общественное мнение. О, не спешите удивляться, усмехнулся Фил. Или вы считаете, что представитель семи громовых слабый противник? Таких среди зрителей не нашлось, но судя по эмоциональному фону, многие были несогласны. Более того, нужно отдать должное роману Дубровскому. Кто бы из нас вышел на арену против дамы? Не боясь при этом упасть в грязь лицом. Зрители заинтересованно притихли, а я мысленно похлопал Филиппу. Молодец, сообразил насчет прогрева. Сейчас, уважаемые зрители, вы увидите, на что способны эти милые создания и почему их стоит воспринимать всерьез. Встречаем великолепную Алексию Громову. Стоило ему закончить, как к л е к с и я упакованная в у к с е м с эмблемой клана Громовых, Практически мгновенно переместилась на арену. Тут же запахло о зоном, а в воздухе до сих пор потрескивали электрические разряды. Алексия замерла на песке и с силой ударила кулаком правой руки в ладонь левой. Вокруг нее задрожала грозовая сфера, и так и повеяло опасностью. Не знаю, как з р и т е л и но меня конкретно пробрала. Слишком быстро она двигалась, будто, будто шаровая молния. Фигасе, послышалось откуда-то с трибун. Ее бы к нам возвод, когда с западниками бодались. И я был абсолютно согласен с этим неизвестным комментатором. На арене находилась не девушка, а представитель семи громовых, и сила клана просто потрясла. а Но и это еще не все. Ребята явно договорились о чем-то без меня, поскольку мы обсуждали лишь парные поединки. в с т р е ч а й т е несравненную Айну Пылаеву. Уг с гербом дома Пылаевых окутался огнем. И Айна взлетела в темнеющее небо. Со стороны выглядело чертовски красиво и опасно. Уг, превратившись в огненный шар, упал на арену словно метеорит, и по песку разошлась волна огня. И это Фил сделал небольшую паузу. Всего лишь подростки. Только подумайте, на что способна элита клана. Великие роды ведут разумную и взвешенную политику ради а к а ж д о м члене нашего общества. и гарантируют справедливые отношения гражданам княжества. Этот политический прогиб предложил лично я, и а к а к и Иванович, присутствовавший при этом, его одобрил. Я, конечно, не питал иллюзий, но именно такой образ решил формировать для своего рода: строгий, но справедливый, сильный, но благодушный, щедрый, но внимательный. Вдобавок здесь был заложен толстый намек для гильдейских. Мол еще раз сунетесь так по зубам получите, что не соберете их. Это, конечно, показательное выступление. Фил тем временем комментировал начавшийся поединок каждый сам за себя. К тому же, что Роман, что Алексея, что Айна надели ук первый раз в жизни. Зрители взволнованно зашумели, и я разделял их беспокойство. Если школьники так ловко управляются с у г а м и то что говорить про взрослых одаренных? И кстати, откуда такая слаженность? Неужели репетировали? Там программы, появившийся за моей спиной Славик, казалось, прочитал мои мысли насчет синхронных действий дворян. П Пойдем переодеваться. Я бросил прощальный взгляд на угов, эффектно передвигающихся по песку, и неохотно последовал за Славиком. Уж слишком красиво танцевали дворяне, органично сочетая грацию боевых управляемых големов и яркие всплески магии. Думаю, организаторы состязаний в полном восторге, и их вложения в виде трех угов седьмой модели уже десятикратно окупились. Вот твой. Славик впустил меня в шатер возле которого до этого стояли уги дворян и показал на раскрытую пятерку. Гильдейские прислали полное барахло, но О Олег над ними поколдовал и дал гарантию, что они прослужат как минимум неделю. А сам он где поинтересовался я залезая в ук. По сути, после чертогов в управлении угов не было ничего сложного. Тело само знало, что делать, и это было привычно. На мгновение даже промелькнула мысль, что наш класс не случайно загнали в чертоги перед практикой, но я ее тут же отбросил. Невозможно спланировать все до такой степени, или возможно? Он остался в мастерской, отозвался Славик. Сюрприз для тебя и Романа готовит. Мне показалось, что он одержим идеей отблагодарить вас. Делает какой-то конструкт? Наверно. Недовольно вздохнул Слава, которому видать тоже было интересно, что там в а я е т Олег. Ну посмотрим, что он там творит. Хмыкнул я. Дворяне еще долго отжигать будут. Они еще пару минут побегают. Ответил Славик. Алекс сказал тратить не более д е с я т процентов накопителей, так что скоро-то твой выход. Всего 10%? Хм, процентов? А зачем? На всякий случай, якобы по нормативам положено. Да ладно, что может случиться? Я пожал плечами и скользнул в прохладное нутро уга. Но в целом я согласен, градус спецэффектов нужно повышать неспешно, чтобы каждое новое выступление было еще круче, чем п р е д ы д у щ е е Фил также сказал. Глухо отозвался Славик. Ты сейчас будешь с Мироном биться, а финальный бой будет против моих паучков. Фил предложил инсценировать атаку демонов. Хорошая идея. Я подвигался по шатру и даже несколько раз присел. Ук сидел как влитой, слушался хорошо и скорость отклика была почти молниеносной. Я бросил перед собой двоечку, ушел от воображаемого удара. и с к о л ь з н у в вперед, кинул невидимого соперника через себя. Уг жалобно скрипнул, но комбинация вышла плавной и стремительной, будто я не находился в трехметровом стальном големе. Без бросков, крикнул Славик. Износ слишком быстрый. Без проблем, бро, отозвался я. Значит, будет кулачный бой? Д да, Мирон уже готов. А еще один ук, уточнил я, кивнув на оставшегося в шатре боевого голема. Иван Толстой попросил безухо вудать, но мы решили первым боем не рисковать и правильно сделали, отозвался я. Петр, правда, все равно залез попробовать, сильнее обычного стал заикаться Слава, но я его выгнал. Да попробовал и ладно, отмахнулся я, ничего страшного. Глядишь из в о з м о ж н о с т ь походить в у г е станет позговорчивее в некоторых вопросах. Романт также сказал, вздохнул Слава. Дурацкая политика. Зато ты гений в конструктах. Утешил я нашего ботаника. Физуху чутка подкачаешь, вообще равных тебе не будет. Ну да, ну да. Скептически протянул Слава. Я тебе говорю. Я подошел к выходу из ангара. п о д н и м е ш ь р а н г и з б а в и ш ь с я от очков. И телу хорошо, и на и н ж е н е р н о й с т е зе проще будет. Зрение это важно. Д да я не спорю. Вздохнул Славик. И внезапно в ы с у н у в голову из шатра, крикнул: "Все, пора! Мирон уже ждет с другой стороны. Готовь своих паучков." Улыбнулся я. По идее можно даже вывести их на платформе. Будет пафосно. Подумаю, кивнул Славик. Ну все, иди уже. Я выскочил из шатра и под приветственные крики зрителей зашагал на арену. По пути мне встретились семерки дворян. И мы с ними учтиво р а с к л а н и л и с ь вызвав одобрительные аплодисменты и хохот. А с противоположной стороны мне навстречу уже вышагивал Мирон. Со стороны мы должно быть смотрелись внушительно. Два универсальных уга, которые по идее бьются рунами двуручниками. Громкая поступь, внушительные размеры. Пятерки были массивнее семерок и вызывали больше трепета, что ли. Поприветствую Михаила Иванова и Мирона, бойвольников. Бой силы и воли, бой, в котором сможет принять участие любой одаренный. ч ь ю кандидатуру одобрит капитан о у т Фил молодец, вроде и действовал четко по плану, но и про импровизацию не забывал. Победит тот, кто останется на ногах. Толпа взорвалась одобрительными криками, предвкушая старый добрый мордобой, а мы с Мироном застыли друг напротив друга. И бой! – прокричал Фил, разогревая толпу. Мы с Мироном не сговариваясь вытянули вперед стальные манипуляторы, приветствуя друг друга. д Занг! Удар железных кулаков был похож на звук гонга, и от этого звука стало неожиданно тревожно. Или стоп, не от приветствия. Я оглянулся и увидел бегущего к о р е н е человека. Шлем оператора Уга подсказывал, что это один из солдат Джижика. Вот только без доспехов и оружия. Сзади к л а ц н у л манипуляторами Мирон, приглашая к бою и показывая тем самым, что он не хочет бить в спину. Я же не отрываясь смотрел на приближающегося мужчину. Он хватал ртом воздух, но упрямо бежал вперед, пытаясь на ходу махать руками. В общем явно старался привлечь наше внимание. Пшшш! Верхняя часть у г а распахнулась, и я наполовину вылез из него. Фил, там! Капитан Филипп с удивлением покосился на стремительно приближающегося солдата. Это, по-моему, ваш человек? о у т сидящий на первых рядах, поднялся на ноги, бесстрашно спрыгнул на арену и скорым шагом направился навстречу своему солдату. Тот явно из последних сил добежал до арены и, хватая ртом воздух, выдавил из себя: з а с т а в а Демоны! Сколько? Требовательный голос капитана прозвучал в наступившей тишине подобно удару грома. Много с о л д а т о б л и з н у л пересохшие губы. Сэр, на заставу идет волна.